Глава вторая. У окна в а л ь я ж и н о развалившись на преподавательском стуле и скрестив руки на груди, сидел а н т и м а к Не представитель преступного общества, мечтавший уничтожить магию всего мира, а настоящий а н т и м а к Человек, не только не чувствующий влияние колдовства, а и способный нейтрализовать любую силу. Если б ы не этот мужчина, Терренса, обезумевшего, но невероятно талант л и в о г о мага, решившего впитать в себя все силы света, остановить было бы некому. МНМБ, т а т е л ь н о скрывала антимага от чужих глаз, и жил о м говорили, почти отшельником. Увидеть его здесь, среди множества боевых магов, было неожиданно, и, судя по тихому вздоху, раздавшемуся за спиной не только для меня, дракон королевских кровей явно не рассчитывал увидеть здесь этого человека. «День добрый», — поприветствовал он. «Я сегодня вместо учебного пособия. Рьяна, я верно помню?» Я склонила голову в согласном кивке. Мы виделись лишь однажды, и я помнила то странное ощущение пустоты, возникавшее рядом с антимагом. Сейчас оно появилось вновь. Без собственного у дара я чувствовала себя рыбой, выброшенной на сушу. Судя по мрачным лицам сокурсников, они ощущали то же самое. Большинство предпочли держаться на максимальном расстоянии от антимага, сгрудившись в другом конце аудитории. м у ж ч и н а это, кажется, искренне забавляло. В прошлый раз я забыл представиться. Усмехнулся он, протягивая руку. «Альберт». Я сглотнула. «Очень приятно». Пожать руку так и не решилась. Вместо этого отступила к другим своим сокурсникам. Кажется, моей трусости они нисколечко не удивились. Сами бы на моём месте поступили бы так же. От присутствия мужчины мороз шёл по коже. А что уж там говорить о прикосновениях. Да и Дарнат предупреждал, что контакт с антимагом может закончиться очень плохо. Не для антимага. А я Даниэль. Вступил вдруг вперёд дракон, наконец-то вспомнив, что нечего ему стоять в дверном проёме, и пожал антимагу руку. Рукопожатие продлилось чуть дольше, чем следовало. Мужчины словно испытывали друг друга. Мне показалось, что в этот момент черты лица дракона немного смягчились. Альберт же усмехнулся, как будто увидел своего хорошего знакомого и надеялся на будущее общение. Приветствие затянулось не слишком надолго. Вновь хлопнула дверь, и в аудиторию влетел взъерошенный, на вид, ещё довольно молодой преподаватель. Лет 30-35, не больше. Но ведь внешний вид магов бывает обманчив. Альберт. Кажется, мужчина обрадовался его прибытию и взмахом руки отогнал Даниэля к другим студентам. м н ну, о наконец-то! Я уж был уверен, что мы так и не проведём эту практику». «Нельзя нарушать традиции!» Голос антимага обволакивал и будто заползал под кожу. «Таким голосом убивать надо и армии останавливать. Я боялась себе представить, как это — колдовать при нём. Неудивительно, что Терренс проиграл в неравной борьбе». «Да, ты прав», — усмехнулся преподаватель. «Итак, всем добрый день!» Он повернулся к студентам. «Рад, что сегодня нет отсутствующих». «Для тех, кто ещё меня не знает, представлюсь. Меня зовут профессор к а с и н с к и й Я ваш преподаватель по боевым искусствам в этом году. Напомню, для боевого мага этот предмет самый важный. С большинством из вас мы уже работали в прошлом году, когда вы были курсом младше, но и с остальными, думаю, поладим». Профессор выглядел весьма позитивно и постоянно улыбался. Тем не менее, в каждом его движении чувствовалась скрытая угроза. Я не сомневалась, что застать этого мужчину врасплох практически невозможно. Но сегодня для вас, как для студентов, выпускного курса — особенное занятие. Помнится, когда я был на вашем месте, оно произвело на меня неизгладимое впечатление. Альберт тогда также навещал нас. И это, хм, было незабываемо. Альберт усмехнулся, я задалась вопросом, сколько же ему лет? Наш преподаватель закончил университет не менее десяти лет назад, иначе не получил бы такой статус. а н т и м а к выглядел молодо. Тоже около 30 но... У него ведь нет дара. Он тогда тоже был юн. «Или не и или м н меняется так, как обыкновенные маги». Я тяжело вздохнула. Что бы ни случилось, занятие обещает быть интересным. «И чем же мы займёмся?» Подал голос Даниэль, которому, очевидно, не терпелось приступить к практике. «Наши новенькие», — он бросил на меня взгляд, «наверняка хотят поскорее проявить себя». Ни я, ни остальные новенькие ничего такого даже близко не хотели, но вряд ли нам предоставлялся достойный выбор. «Сегодня?» — ухмыльнулся профессор к а с и н с к и й вы попробуете колдовать рядом с настоящим антимагом. Моё сердце, до того колотившееся в разы быстрее необходимого, будто остановилось. Но ведь это смертельно опасно.